Санжайя Паталу не спалось. Он лежал в постели, но не мог сомкнуть глаз. Это всё та девочка ниоткуда. Она как-то проникла в его разум и заполонила мысли вместе с бепкаком и легионом. Каким ещё легионом? удивился Санжай. Почему я думаю о легионе? Он стал другим, непонятным, чужим самому себе. Хотелось чего именно? Порядка, спокойствия, определённости. Пусть мир будет таким, каким кажется, а не чем-то совершенно иным. Что джими говорила глаза в девочки? Санджай точно помнил, в больнице приблудшая глаз не открывала. Зато теперь её глаза были внутри Санджея, и он смотрел на происходящее сразу с двух ракурсов, со своего и чужого, внешнего и внутреннего. Перед внутренним взором появилась верёвка. С какой стати он думает о верёвке? Санджи хотел найти старика Чоу. Именно поэтому накануне вечером, пока Глория спала на кухне, он выскользнул из дома. Потребность разыскать старика Чоу выманила из спальни на первый этаж, во двор. Прожекторы. И два Санджи переступил порог, они ослепили его, обожгли сетчатку, затопили сознание болью, не своей, а чужой. От звуки чужой боли разом стёрли все мысли о старике Чоу и лавке. Сознание и воля отключились, и Санджай впал в транс. Что он делал, о чём и с кем говорил, вспоминалось обрывками, перепутанными не хуже, чем карты в колоде. Глория нашла его за домом. Санджай сидел в кустах и хныкал как ребёнок. "Что ты наделал, Санджай? Что ты наделал? Что ты наделал?" с криговоркой повторяла она. Ответить Санджай не мог. В тот момент он ничего не помнил. На побледневму лицу и дрожащему голосу жены догадался, случилось с ним непоправимое. Он совершил ужасный поступок, возможно, даже убийство. С помощью Глории Санджей вернулся в спальню и лишь на рассвете вспомнил, что натворил. Он теряет рассудок. Прошёл день. Санджей понимал, избежать повторения вчерашней ночи и навести порядок в мыслях получится, если он не будет спать, а ещё лучше будет двигаться. Никаких больше трансов. Нужно сопротивляться, сопротивляться из последних сил. На рассвете и позже, когда подкралась ночь, снизу слышались голоса. Глория, Йен, Бенчо. А где Джими Малина? Но воля ослабла, и вокруг Санджея словно надулся гигантский пузырь. Всё мгновенно оказалось за пределами досягаемости. Время от времени перед глазами вставало испуганное лицо Глории, а в ушах звучал её голос. Санджей, сказать им про винтовки и илучи не стоит, что делать ума не приложу. Санджей, ответь мне, пожалуйста. Но он не мог, потому что знал одно единственное слово и позарело пнет. Ушла. Глория ушла, и мол сами, и все остальные его мол сами. Сознание Санжей цеплялось за образ дочери, но не взрослой, а новорожденной, живого теплого комочка, который ему вручила Пруденс Джексон. Когда образ растаял, Санжей наконец закрыл глаза и во тьме услышал голос Бэб Кока. «Санжей, стань моим!» Вот он снова на кухне из старого мира. «Санжей, ты закрыл глаза!» – шептала умирающая воля. «Ни в коем случае нельзя закрывать глаза!» Поздно. Санжей опять увидел секретный сон. Толстуха безумолку трещала по телефону и глотала дым, а он сжимал в руки нож. Большой, с тяжелой рукоятью. Таким он запросто вырежет слова из дряблого горла толстухи. Она мигом хохотать перестанет. «Приведи их ко мне, Санжей!» запил во тьме голос. По одному приведи, тогда будешь жить так и никак иначе. Толстуха сидела за столом и смотрела на него заплывшими жиром глазками. "На что чё схватил?" спросила она, выпуская струйку сизого дыма. "Напугать меня вздумал? Убей её, убей и освободись". Он бросился к Толстухе, занёс ножи и что-то случилось. Нож застыл в воздухе, холодно мерцая лезвием. Какая-то сила сковала Саньжея, и остановила руку. Толстуха хохотала. Он дёргал нож, суетился, но вы ничего не получалось. Из рта Толстухи валил сизый дым. Она хохотала, хохотала, хохотала. Саньжей открыл глаза. Сердце неслось бешеным галопом, каждый нерв трепетал как струна. Сердце, сердце. Саньжей в спальню вошла Глория с фонарём в руках. В чём дело, Санджей? Позови Джимми. Глория склонилась над кроватью. Её перекошенное от страха лицо оказалось в каких-то дюймах от Санджея. Он погиб, Санджей. Неужели не помнишь? Джимми погиб. Санджей откинул одеяло, вскочил с кровати и застыл посреди комнаты, раздираемый дикой силой. Окружающий мир полон всякой всячины. Вот кровать, вот комод, Вот женщина по имени Глория, его жена. Чем он занимался? Куда хотел пойти? Зачем звал Джимми? Джимми погиб. Умер так же, как старик Чоу, Олтер Фишер, Сура Мирес, полковник Тео Джексон, Глория, Моу Сами и даже он сам. Все умерли. Санжей раскрыл страшную тайну, постиг горькую истину. Окружающий мир вовсе не реальность. Это мир снов. тенเช ше воали света звука и материи за которой скрывается мир настоящий герои смертного сна вот кто они а снится сон приблудший девочки ниоткуда окружающий мир это сон и все они ей снятся gloria прохрипел санжей помоги мне